Глава 23. Книга Драконьей Магии. Часть 3. То, что ян когда-то нашел книгу Драконьей Магии, было чистой случайностью. После ухода в отставку, он некоторое время странствовал по континенту, прежде чем вернуться в родные места. Без каких-либо планов, без подготовки и четких целей. Просто свободное путешествие, наполненное свежим воздухом и видами ночного неба. И старая башня слоновой кости просто попалась ему на пути. И я воспользовался шансом, желая побывать здесь хотя бы раз. В прошлой жизни Ян тогда обнаружил скрытый винный погреб под старой башни. На погреб было наложено охлаждающее заклинание. Благодаря этому древние вины, охранившиеся там, обрели отличный вкус. Я не мог просто оставить их здесь. Собрав сам исключительный вина, сохранившийся в идеальном состоянии, он решил развея замораживающую магию в погребе. Источник магии должно быть работал здесь уже сотни лет. В нем заключалось огромное количество маны для поддержки магии. Куда безопаснее было развеять магию, пока ты не вызвало непредсказуемых последствий. И тогда я еще кое-что обнаружил. Под погребом были еще помещения. Он выяснил, что погреб охлаждается не каким-то наложенным здесь заклинанием. И естественно, источника магии здесь тоже не было. Энергия для охлаждения погреба поступала куда-то глубоко внизу. Все точно так же, как и прежде. Винный погреб, который он уже посещал раньше, в его прошлой жизни. В его воспоминаниях он был точно таким же. Холодный воздух, запечатанный магией деревянные контейнеры для вина. Все просторное пространство под башней было заставлено этими емкостями. Большинство из них, однако, были пустые. Не знаю, кто это сделал, но он явно был любителем вин. Ян целенаправленно подошел к огромной емкости для вина, размещавшейся в центре погреба. Она была настолько большой, что внутри свободно поместилось бы 10 человек. Дно ее было прикреплено к земле. Тонг-тонг. Я аккуратно постучал по большой виной емкости. Судя по ответному звуку, она была пустой. Как и в его прошлой жизни, она была огромной, но вина внутри не было. Без каких-либо колебаний он разнес емкость своей магии. Ее внутренности были выставлены на всеобщее обозрение. Это была не просто огромная бочка для вина. Она выглядела так только снаружи. В действительности у нее также не было дна. Был ясно виден каменный пол башни слоновой кости. Они спрятали вход довольно умно. В прошлой жизни Ян подумал, что спуск вниз должен быть скрыт какой-то высокоуровневой защитой. Скажем, спрятан магией иллюзий или открывался лишь особым заклятием. Поняв, что вход на нижний уровень должен быть где-то здесь, в винном погребе, он ожидал отыскать какой-то магический проход. В итоге я понял, что вход находился под этой емкостью. После этих слов, сказанный самому себе, слабый свет разогнал тьму вокруг. Он был довольно рассеянным. Это заставило Яна устыдиться уровня своих нынешних сил. Ян силой сдвинул каменную плиту. Он укрепил свою силу с помощью маны. В морозном, слабо освещенном пространстве показалась лестница. Проход был столь мал, что он с трудом смог протиснуться в него в своей прошлой жизни. Но не в этот раз. Поскольку тело Яны сейчас принадлежало молодому мальчику, он не встретил никаких проблем. Возможно, это был первый раз, когда он был благодарен, что у него такое молодое тело. Плесь. Вода, скопившаяся в луже под лестницей, первой поприветствовала Яна. Под стояла непроницаемая тьма, однако светящегося шара было явно недостаточно. Свет. Ян создал еще несколько шаров света, парящих над ним, и наконец он смог разобрать, куда же ему идти. Хоть он и бывал уже здесь раньше, он же не мог найти нужный путь в полной темноте. Более того, в глубине его ждала та штука. Горгулья. Миновав узкий проход, он прибыл в круглое помещение, хотя комната выглядела довольно просторной. Дальнейшего пути отсюда не было видно. Однако посреди комнаты стояла статуя. В его прошлой жизни обнаружив, что это статуя Гаргули, он был немного напуган. Он ведь думал, что это просто статуя. Кто бы мог подумать, что под старой башней слоновой кости обнаружится настоящая горгуля? Тут стоит упомянуть одну важную деталь. Нет такого мага, который мог бы украть горгулю. А это значило, что это подземелье не принадлежало башне слоновой кости. Как и сам винный склад и эти горгули. Когда маги перебрались на новое место, кто-то, должно быть, прибыл сюда и создал все это. И это касалось не только его прошлой жизни. Так было и сейчас. Статуя Гаргули пришла в движение, стряхивая пыль. Каменная поверхность раскололась, раскрывая свое ужасное содержимое. Но в этот раз он был готов. Со странным карканьем серая Гаргулия спрыгнула с постамента. Она голодным взглядом уставилась на Яна, капая слюной. Похоже, Гаргулия решила его сожрать. Ее фиолетовые глаза. Глаза сияли, подобно аметистам. Ян слышал, что глаза Гаргулии – это очень редкий алхимический ингредиент. Судя по виду, речь шла именно о них. В моей прошлой жизни у меня не было шанса разглядеть их внимательно. Тогда напуганный, он вышел из себя и использовал слишком много силы. Невообразимую разрушительную магию, которую вряд ли посмеет, да и вообще сможет применить, с его нынешним уровнем. Естественно, ему даже не выдалось шанса рассмотреть Гаргулю внимательно. Он просто мгновенно уничтожил ее, превратив в пыль. ледио должно понравиться. К счастью, на этот раз у Яна был под рукой лично алхимик. Он сможет сварить из этого отличный эликсир для него. Водяной шар. Самая базовая магия наряду с огненным шаром. Несколько водяных шаров возникло вокруг него. Не то, чтобы они были хоть сколько-то эффективны против горгулей. Все-таки это были лишь шары из воды. А у противника была кожа, твердая, как камень шкура. Однако грубая сила не всегда все решает. У нынешнего Яна не было достаточной силы, чтобы уничтожить горгулю. Одним магическим ударом. Ничего вроде усиливающего полуэликсира у него тоже с собой не было. А значит, нужно было полагаться не на силу, а на эффективность заклинаний. Водяной шар. Бесчисленные водяные шары разбились о горгулю естественно, они не нанесли ей никакого урона. Они просто намочили ее с ног до головы. «Водяной карк!» Тварь бросилась на Яна мерзко крича. Похоже, водяные шары Яна разозлили ее. Тем не менее Ян продолжал стрелять водяными шарами, снова и снова призывая их. Ян увернулся от атаки ловко, словно змея. Теперь Гаргуля распахнула свои крылья. Похоже, она уже вне себя от ярости. От этого мне не уклониться. Были свои ограничения для магического усиленного тела. И в текущем состоянии от стремительного броска Гаргули, подкрепленного силой ее крыльев, было невозможно увернуться. Гаргуля инстинктивно понимала это. Ян перешел ко второй стадии плана. Этот крик был полон уверенности, уверенности, что мальчишка станет ее едой после этой атаки. Гаргуля начала ускоряться при помощи крыльев, ее скорость резко увеличилась, и тогда Ян... Ледяная стена! Словно из ниоткуда возникла ледяная стена, благодаря источнику холодной энергии поблизости, скорость активации заклинания была в два раза быстрее. Он создал стену, чтобы защититься от атаки Гаргули. Нет, он хотел не этого, он создал стену не перед собой. Вместо этого он поместил ее под собой, мгновенно поднявшись на ее верхней кромке. Тело горгули со всей силы ударилось о ледяную стену. Удар был достаточно силен, чтобы горгуля пробила ее, однако лишь половина ее тела оказалась на другой стороне. Если так посмотреть, на какое-то время Гаргулия прочно застряла во льду и пока никак не могла высвободиться. «Ух ты! Я бы точно погиб, стоя прямо за стеной!» Ян мягко спрыгнул с вершины ледяной стены. С этой позиции он мог видеть лишь дергающийся зад Гаргули. Полностью удовлетворенный результатом, он начал собирать ману в обеих руках. Молнии начали танцевать между его ладонью. Он ведь уже намочил Гаргулю ранее, не так ли? Молния! Большая белая, сыплющая иск искрами молния, ударила в Гаргулю. Если бы точным, разряд ударил по всей ледяной стене, включая застрявшую вне горгулю. Уязвимая плоть горгули обычно была надежно скрыта под прочной каменной шкурой, так что не было ничего лучше молнии, чтобы добраться до ее уязвимых мест и поразить их. Резкие крики продолжались еще некоторое время, когда не стихли, на земле усыпанной ледяными осколками в луже воды осталось лежать лишь ее бездыханное тело. Фух! Отвратительный запах горелой плоти наполнял воздух. Этот запах уж точно приятным не назовешь. Таштанта невольно подкатывала к горлу. Он должен сейчас открыться. Согласно воспоминаниям Яна, после убийства Гаргулли должен был открыться новый проход. Если быть более точным, то под подстаментом, на котором ранее сидела Гаргуля, тогда открылась широкая дыра. Так должно было быть и на этот раз. Как он и ожидал, в центре комнаты появилась широкая дыра. Почти готова. Его цель должна быть там, внизу. Однако прежде чем спускаться, ему нужно было еще кое-что сделать. Это важно. Схватив за ногу, Ян подтащил труп горгули ближе к дыре. Было довольно тяжело, учитывая размеры, но благодаря поддержке маны он смог все же сдвинуть ее тело. Ах, да, сначала глаза. Не сказать, чтобы это было приятным процессом, но у него не было выбора. Это весьма ценный ингредиент. Взохнув, Ян извлек из трупа глаза. Они были твердыми и выглядели прямо как аметисты. Хм, не так противно, как ожидалось. На деле процесс оказался куда проще, поскольку глаза скорее напоминали камни. Вот если бы они были мягкими и сочились всякой слизью, было бы совсем неприятно. Закончив, Ян подтащил труп еще ближе, а затем столкнул его в дыру. Падать тому пришлось долго, дыра была глубокой. Затем несколькими секундами спустя раздались звуки взрывов, и это было только начало. Вскоре, помимо взрывов, раздалось и множество других звуков. Треск молнии, хруст раскалывающейся льда и так далее. В каждом таком звуке ощущалась мощная магия. Да уж, тут установлено до глупости много ловушек. Это все были звуки срабатывания магических ловушек. В его прошлой жизни ему пришлось разбираться со всеми ними самому. Здесь не было проблем, поскольку он использовал мощнейшую магию щита. Но сейчас он вряд ли бы выдержал силу подобных ударов. Кажется, закончилось. Шумы прекратились. Наверняка там еще осталось несколько неактивированных ловушек. Но с этим он как-нибудь справится. Падение пера. Книга драконьей магии была совсем близко, а также еще несколько весьма полезных предметов. Все они находятся там, в этой дыре. я не Николебли спрыгнул вниз, использовав магию замедления падения.